Выявление проблем в процессе поиска ответов Во втором издании книги «Раскрывая творческий потенциал» Кит Сойер подробно описывает восемь этапов творческого процесса Первый. Определить проблему Сначала важно четко сформулировать вопрос, на котором вам нужно сосредоточиться Второй. Сбор знаний Изучите все, что уже известно по теме Третий. Сбор сопутствующей информации Найдите дополнительные данные, которые могут косвенно пролить свет на проблему. Четвертый. Инкубация. Дайте себе время, чтобы отвлечься. Мозгу нужно пространство, чтобы переработать полученные знания. Пятый. Генерация идей. Используйте знания и опыт, чтобы выдвинуть новые гипотезы. Шестой. Комбинирование идей. Объединяйте идеи разными способами, пока не появится озарение. Седьмой – отбор идей. Оцените и проанализируйте гипотезы. Восьмой – внешнее воплощение. Реализуйте отобранные идеи и превратите их в конкретный результат. В обзоре Сойера подчеркиваются три ключевых момента, которые иногда упускаются в разговорах о креативности. Первое. Творчество начинается со сбора и тщательного изучения информации новые идеи рождаются только на основе глубокого понимания уже существующих наблюдений. Второе. Прежде чем переходить к творчеству, необходимо определить актуальную проблему и задать правильные вопросы. Третье. Озарение. Это только начало. Далее важно воплотить идею, что может занять много времени. Новая идея в трейдинге может привести к убыточной сделке, если ее реализация не учитывает баланс между потенциальным вознаграждением и риском. Трейдеры – люди практичны. В первую очередь, их интересует, что и когда делать на рынке. Поэтому они сосредоточены на поиске ответов. Но такая установка может ограничивать. Она не оставляет места для формулировки вопросов. Многие задачи в реальной жизни, как отмечает Сойер, не имеют четких очертаний и требуют уточнения. Именно в процессе прояснения актуальных проблем открывается путь к новым и полезным решениям. Работая в Чикаго, я увидел, как алгоритмическая торговля вытесняет традиционные подходы и пришел к выводу, что высокочастотные данные – ключ к пониманию силы и слабости рынка. Однако это были лишь догадки. Мне требовался более четкий и глубокий взгляд на мир высокочастотных данных. Я хотел сосредоточиться на том, что действительно имеет значение. В итоге я отказался от информации, которую получил с помощью индикаторов глубины рынка, в пользу данных о совершенных сделках. Поскольку я не стремился заниматься высокочастотным трейдингом, то растянул данные по времени, объединил транзакции по часам, дням и неделям. Я хотел понять, могут ли эти данные давать уникальный прогноз движения цены. Прежде чем сделать важные выводы, нужно было правильно сформулировать проблему. Во многом именно постановка задачи давала интересные ответы. Сойер ссылался на исследование Чиксант-Михаи, в котором изучались работы художников двух разных стилей живописи. Участникам эксперимента предложили выбрать несколько предметов из большого набора, расположить их как угодно и сделать набросок композиции. Первая группа быстро расставила предметы и сразу приступила к работе. Большая часть времени ушла именно на рисование. Художники из второй группы, напротив, долго экспериментировали с композицией, создавали одну инсталляцию за другой, меняли расположение предметов Начинали новые эскизы. Окончательная работа занимала всего несколько минут. Вместо того, чтобы дорабатывать первый набросок, они сосредотачивались на том, что именно хотят рисовать. Затем чиксент михай попросил группу профессоров и искусствоведов оценить работы с точки зрения креативности. Высоко были оценены наброски тех художников, кто дольше формировал композицию. Спустя пять лет исследование, охватившее 31 участника, показало, что именно представители этой группы чаще добивались успеха в художественной карьере, чем участники из первой группы. Выяснилось, что усилия, вложенные в постановку хорошей художественной задачи, дают более высокие результаты. Ключевой вывод. Опыт не всегда приводит к нужным знаниям. Если начать больше торговать, лучший результат не гарантирован. Трейдеры часто поступают как художники из первой группы, быстро хватают идею и тратят много времени на ее отрисовку. Они сосредоточены на размещении сделок и управлении ими, но при этом игнорируют необходимость подумать, чем и когда торговать. Такой подход мешает прийти к творческому пониманию рынков. Успешные трейдеры, наоборот, дольше работают с данными, формулируют и переосмысляют идеи словом, похожи на художников из второй группы испытуемых Чиксент-Михай. По моим наблюдениям, такие специалисты тратят больше времени именно на продумывание хороших торговых идей, чем на торговлю. Брэд Барбер, Ли Ицзун, Лю Юджен и Торренс Оден проанализировали результаты работы 360 тысяч дэйтрейдеров за 15 лет. Только 13% показали положительную доходность после вычета комиссий. По-настоящему успешными, с устойчивой прибылью на длинной дистанции, оказались лишь 0,13 трейдеров, то есть менее тысячи человек. О чем это говорит? Успех в дейтрейдинге возможен, но встречается крайне редко. На мой взгляд, причина столь низкой результативности в самой бизнес-модели большинства дейтрейдеров, Они ценят торговлю выше, чем генерацию идей. Представьте художественный институт, где людей учат без конца создавать эскизы, не обучая композиции, работе с светом, светом и стилем. Так и здесь. Успешная сделка – это результат хорошей идеи. Пропуская этап подготовки, трейдеры истощают торговый процесс и предсказуемо получают посредственные результаты.